А. Различие между философией и религией. Мифическую сторону и, между прочим, историко-положительную сторону вообще интересно рассмотреть, потому что из такого рассмотрения сделается ясным различие в отношении формы, благодаря которому это содержание противоположно философии. Более того, несмотря на их родственность между собою, их различие все же скоро переходит в кажущуюся несовместимость. Эта противоположность имеет место не только в нашем рассмотрении, она даже представляет вполне определенный момент в истории к философии предъявляют требование оправдать свое начинание, свой способ познания, и благодаря этому она заняла враждебную позицию по отношению к религии, а равно и наоборот. Философствование также встречало враждебное отношение и осуждение со стороны религии и церкви. Уже Греческая народная религия подвергла изгнанию нескольких философов, но еще больше этот антагонизм встречался в христианской церкви. Не только мы, следовательно, должны ставить вопрос, нужно ли принимать во внимание религию в истории философии. Но и в действительности дело происходило так, что сама философия принимала во внимание религию, а последняя, в свою очередь, принимала во внимание первую. Так как в исторической действительности эти две сферы сталкивались друг с другом, то и наше рассмотрение должно принять это во внимание. Мы должны говорить об их взаимоотношениях определенно, откровенно и честно. «Aborder la question», как выражаются французы. «Мы не должны ни жеманничать делая вид, что такие разъяснения представляют собою э, слишком щекотливую материю. Не выворачиваться всякими окольными речами, не искать отговорок и хитроумных оборотов, чтобы в конце концов никто не понимал, что, собственно, желаем мы сказать. Мы не должны делать вид, что намерены оставить религию неприкосновенной. Этот ложный вид есть не что иное, как желание скрыть, что философия выступает против религии. Религия, то есть теологи, поступают, правда, так. Они игнорируют философию, но лишь для того, чтобы их не стесняли в их произвольных рассуждениях. Может казаться, что религия требует от человека, чтобы он отказался от мышления о всеобщих предметах, от философии, потому что последняя — лишь земная мудрость, дела человеческие. Человеческая мудрость в таком случае противопоставляется божественной. Мы, правда, привыкли различать. Между божественным учением, божественным законом и человеческой стрепней, человеческими домыслами в том смысле, что под последними мы понимаем все то, что в своем явлении проистекает от сознания, интеллекта или воли человека, и все это противополагается знанию о Боге и божественных вещах, получаемому из Божественного Откровения. Высказываемое в этом противоположении унижение человеческого проводится затем и дальше, так как оно получает более строгое выражение, согласно которому мы, правда, должны удивляться премудрости Божией в природе, должны восхвалять, Как творение Бога, засеянные нивы, горы, ливанские кедры в их великолепии, пение сидящих на ветвях птиц и силу животных, должны также и в человеческих делах усматривать мудрость, благость и справедливость Божию, но должны усматривать их не столько в человеческих учреждениях и законах, деяниях по Волей И в ходе мировых событий, сколько преимущественно в человеческих судьбах, то есть в том, что внешне знанию и свободной воле, случайно по отношению к ним. В этом внешнем и случайном видят, таким образом, преимущественно дела Божии. В существенной же стороне, имеющей свой корень в воле и совести, видят лишь дела человеческие. Гармония внешних отношений, обстоятельств и событий с целями человека представляет собой, разумеется, нечто более высокое. Но она такова лишь потому, что это гармония с человеческими целями, а не с целями природы, жизнью воробья, отыскивающего себе корм и так далее. Но если величественным является для нас свидетельствование, что Бог есть владыка природы, то что, собственно, представляет собой в таком случае свободная воля? Не есть ли он владыка духовного или, так как он сам духовен, владыка в области духовного? И разве владыка духовного или владыка в области духовного не выше, чем владыка природы или владыка в области природы? Так ли далеко это удивление делам Бога в естественных явлениях как таковых, в деревьях, животных, в противоположность человеческому? Так ли далеко это удивление от религии древних египтян, которые помещали свое сознание божественного в выбесах, кошках и собаках? или от жалкой религии древних и современных индусов, которые еще и теперь почитают божественными коров и обезьян, и добросовестно заботятся о сохранении и пропитании этих животных, давая умирать с голоду людям, ибо было бы преступлением избавить последних от голодной смерти зарезов этих животных или хотя бы воспользовавшись приготовленным для них кормом. Этот оборот мысли служит, по-видимому, выражением взгляда, согласно которому человеческие дела в противоположность природе представляют собою нечто небожественное. Произведение природы, Суть — божественные творения, но то, что производится человеком, не божественно. Казалось бы, однако, что то, что производится человеческим разумом, обладает по меньшей мере такой же ценностью, как и природа. Однако уже в последнем допущении мы ставим разум ниже, чем это дозволительно». Если уже жизнь и деятельность животных божественны, то человеческие дела должны стоять в наших глазах гораздо выше и называться божественными в бесконечно высшем смысле. Преимущество человеческой мысли должно нами непосредственно быть признано. Христос говорит об этом. Взгляните на птиц небесных. К числу этих птиц принадлежат также ибисы и кокилы. Вы не гораздо ли лучше их?